Глава 25. Тайна заброшенного корабля. Юджин и Рика добрались до корабля. Несколько минут, проковырявшись со шлюзом, Юджин смог его разблокировать. Но открывать двери пришлось вручную. Электричество отсутствовало, и автоматика спала. Зайдя внутрь, и закрыв внешние двери, товарищи принялись за внутренние. Тут пришлось поковыряться дольше, и даже при условии, что Брамс выдал все пароли, аварийные коды и прочие секреты, которые должны были помочь попасть на борт исчезнувшего корабля. В конце концов, несговорчивый шлюз сдался. «Да, взялись». Юджин вдвоем с Рика схватились каждый за свой поручень и начали тянуть. Внутренние створки расходились медленно, с трудом, но их не нужно было открывать полностью. «Достаточно, чтобы раздвинуть настолько, чтобы образовалась щель, в которую мог пролезть человек в скафе. Этого они добились». «Я полез», — заявил Рика, и, вытащив из кабуры свою пушку, сунулся к дверям. «Ха, в кого ты там болеть собрался? Все еще веришь в сказки про чудовищ?» «Не верю. Но если какая-то хренатень на борту все же есть, то лучше ее встретить со стволом в руках». «Ага, ну да». Фыркнул Йоджин и полез вслед за Рика. К их удивлению, на борту достижения все еще был воздух. Но так как системы фильтрации и вентиляции не работали, воздух не особо годился для дыхания. Нет, точнее, дышать им можно было. Анализатор скафов показывал, что уровень углекислого газа в пределах нормы, но Эрика и Юджин знали, какой запах у такого воздуха. Насколько им неприятно дышать, так что скафы они снимать не стали. «Ну-с, чего начнем? «Предлагаю сделать так. Ты на мостик, я к реактору». «Нет, разделяться не будем». «Трусишка! Что, ужастиков пересмотрел?» «Может, и пересмотрел. А вот ты их точно даже не включал, иначе бы знал, что именно с такого предложения начинаются проблемы». «Какие проблемы?» «А все герои голофильма духнут по очереди. Сначала тот, кто к реактору пошел, а потом остальные». «А чё это сразу тот, который к реактору?» Ну, или самый старый и ненужный персонаж. «Самый старый и ненуж...» «Ах, ты ж говнёк!» Рик заржал. «Ладно, хрен с тобой, пойдем на мостик. Столько времени потеряем. Ничего страшного, корабль мы нашли, и в любой момент можем свалить с него, забрав груз. Больше от нас не требуют». О, «А это мысль. Может, так и сделать? А что это случилось? Куда это вся твоя смелость делась?» Да, причем тут смелость? Если от нас больше ничего не надо, то... А как насчет корабля? Его можно вернуть в строй, довести к ближайшей станции и продать, забыл? Да нет, почему, помню. Тогда совсем не узнаю тебе, борода. Где твоя жадность? На месте она. Ладно, двигай, давай. И они направились по коридору в сторону мостика. Свет в коридорах не горел, не было даже аварийного освещения. Единственными источниками света были фонари на их шлемах. «Интересно, что такого произошло, что даже аварийная система отключилась?» «Без понятия. Но, думаю, скоро выясним. До мостика только доберемся. Причины отсутствия света они выяснили намного раньше. Бухая тяжелыми ботинками с магнитными подошвами по решитчатому полу коридора, они крутили головами отчего лучи света прыгали по сторонам, выхватывая из темноты то потолок, то стены, по которым шли трубы, кабели, то решетчатый пол, под которым также просматривались жгуты толстых проводов. «Опа!» Юджин остановился, и луч его фонаря уткнулся в одну точку, больше никуда не убегая. «Что?» — не понял Рика, но в следующую секунду разглядел то, что увидел Юджин. «А вот это уже интересно!» На стене находился короб, в котором сходилось сразу несколько толстых кабелей и проводов, и все они были вырваны из креплений, клеммы оторваны, а жилы из проводов торчали в разные стороны, словно тычинки на дуванчике. При первом взгляде могло показаться, будто это натворило какое-то животное, но... «Это кто-то так постарался?» «Это точно не человек. Такой вандализм еще надо уметь сотворить. Животное? Дворар?» Нет, они в первую очередь изоляцию жуют, а с этим тут порядок. Просто кто-то вырвал провода из коробки. Зачем? Не нравились они ему. Ну что же, хотя бы мы теперь знаем, почему все системы корабля обесточены и почему не работает резервное питание. Этого как раз мы не знаем. Тут еще одна линия должна быть и проложена, она должна быть в другом месте. Или какой от нее смысл? Через пару десятков метров нашли еще одну коробку, как раз с резервными линиями. Здесь кто-то по похозяйничал с точно таким же усердием, что и в предыдущей. Во всяком случае, все выглядело аналогично. Оторванные клеммы, разорванные провода. «Ну, детектив, есть догадки, что тут произошло и кто это сделал?» «Конечно. Неведомая грёбаная херня. Она же сожрала экипаж, а сейчас сожрет тебя». Хм, очень смешно. А если серьезно? Да откуда я знаю? Найдем экипаж у них и узнаем. Ты серьезно думаешь, что они еще живы? А что, думаешь, с ними случилось то же, что и с проводкой? Ну, не исключено. Ай, глупости. Юджин Деланно спокойно развернулся и, не дожидаясь, Рика, пошагал дальше к мостику. Здесь все было в порядке, во всяком случае, на первый взгляд. Терминалы на мостике хоть и были выключены, однако никаких следов повреждений на них не было. Все чисто, все аккуратно. Ни следов борьбы, ни уж тем более кровавых пятен. Не было и следов взлома, которые всегда остаются в случае, если на корабль напали пираты. Те попытаются сковырнуть терминалы и вытащить из них все самое ценное. К примеру, блок ИИ корабля. Но тут ничего подобного не было. И людей, в смысле членов экипажа, тоже не наблюдалось по по по Ну и где все?» «Это скорее тебе надо спросить. Может, в кают-компании?» «Может. Ну, идем. Так, может, хотя бы аварийное питание включим тут? Посмотрим, что с аппаратурой и системами?» Юджин согласно кивнул. Еще бы я узел аварийной линии починить, и... это надолго, там минимум час работы. Зато свет на корабле появится». Рика хотел было начать дразнить и подначивать Юджина, что, мол, тот боится без света по кораблю ходить, но передумал. Если быть откровенно честным, ему здесь совершенно не нравилось. Темные коридоры и отсеки корабля давили, заставляя нервничать, ведь всем известно, страшит не враг, а неизвестность. И на борту достижения ее было больше, чем где-либо. «Ладно, займусь проводкой. Думаю, можно в темпе подключить аварийную линию». «Давай, я помогу и прикрою». О, а вот это было что-то новое. Рика ожидал, что Юджин заявит, мол, «А я тут тебя подожду». Но нет, даже просить его не пришлось, сам изъявил желание. Похоже, как бы он там ни хорохорился, ни выпячивал грудь и не высмеивал опасения Рика, а ему самому не по себе тут. Однозначно в коридоре, вскрыв люк на полу и чуть ли не наполовину нырнув в него, было приятно осознавать, что твой товарищ стоит рядом в коридоре и бдит, чтобы никто и ничто к тебе не подкралось. Правда, Юджин есть Юджин, и он отравлял Рика жизнь, спрашивая через каждые пару минут, «Ну что, скоро ты там?» Рика и самому хотелось закончить быстрее, он торопился как мог. Но в конце концов, когда тут куча порванных проводов, на то, чтобы их соединить, нужно время. Благопровода были не только разных цветов, но еще и с маркировкой. Так что Рика справлялся даже быстрее тех сроков, которые сам себе назначил. Вместо часа он сделал это всего за 20 минут. Есть, готово! Обивил он, вынурнув из люка и поставив на место решетку. Ну что, идем запускать? Они вернулись на мостик, и уже Юджин засел колдовать с аварийным накопителем. Пару минут, и на нем загорелись индикаторы, загудели кулеры охладителя, а спустя несколько секунд на мостике зажёгся аварийный свет. Загорелся монитор на одном из терминалов. «Вот и отлично! Теперь хотя бы в потемках шарахаться не придется. Тут Рика с ним бы поспорил. Все же аварийные лампы, не сказать, чтобы давали много света, но всяко лучше, чем вообще ничего. «Ну, и куда теперь?» «Кают-компания, техническая палуба, жилые отсеки. пойдем весь корабль. Где-то же экипаж должен найтись, верно?» «Верно», — кивнул Рика, хотя думала о совершенно другом. В кают-компании никого не было, на жилой палубе тоже. Более того, судя по тому, как лежали вещи, насколько испортился бутерброд в одной из кают, тут никто не появлялся пару дней, как минимум. «Да, ну и где они все?» «Есть тут одна теория. Да бред. Скорее всего, рядом был другой корабль, и они на него перебрались. И... и что, бросили свой корабль и груз? Если им кто-то пришел на помощь, то мог бы помочь запустить корабль?» «Может, пираты? Пираты? Забрали экипаж и не стали трогать груз, не скрутили ничего ценного? Ха, да быть такого не может. Ну, может, спасатели сильно торопились?» «Ну тогда бы уже пришла весточка от экипажа. Да и из корабля спасителей можно было связаться с руководством и объяснить ситуацию. И вообще, поломка тут не смертельная. Вон, аварийный накопитель ведь работает, и заряд в нем есть. От него же и систему жизнеобеспечения можно запитать. Во, кстати, пошли-ка на техническую палубу. Может, там. Что, думаешь, они все сидят скукоженные под движками и греются?» «Нет, поглядим на состояние установок. Возможно, там что-то серьезное, из-за чего корабли покинули». «Тогда снова возникает вопрос». «Пошли, там вопросы свои задавать будешь». Установки и агрегаты корабля были в полном порядке. Во всяком случае, на первый взгляд. Но Юджин и Рика заинтересовала установка системы жизнеобеспечения, а также фильтрационная. «И что это за хрень?» Разглядывая устройство, спросил Юджин. Оба устройства были покрыты странного вида субстанцией. Даже не субстанцией, а некая масса, по виду даже живая. «Может, грибок какой-то? Никогда подобного не видел». Ха, ну ни хрена себе грибок. Чайный гриб — мутант скорее, но пить его точно не стоит». Всё же то, что было перед ними, даже «грибом» назвать было нельзя. Лично Рика склонялся к определению биомасса. Нейтрально непонятно, но все же это слово наиболее точно описывало то, что захватило устройство. Росло на них и даже выкинуло в стороны отростки, словно метастазы. Еще биомасса эту штуковину Рика назвал потому, что это нечто было живым. Оно пульсировало, вздрагивало. А когда Южин прикоснулся к этой дряни, она словно испугалась, дернулась или, скорее, даже извернулась от точки прикосновения в разные стороны разошлась рябь. «Так, совсем мне это не нравится. Или те, кто летал на этом корыте, очень нечисто плотные, раз у них завелось такое, либо... Я предлагаю спуститься в трюм, открыть его и перетащить груз к нам на борт». У Рика отпала всякая охота разгадывать тайну этого корабля. Что бы там ни было, но он был уверен, это биомасса, чей внешний вид и цветом, и текстурой напоминал человеческую кожу. Как-то связано со всем, что происходило на этом корабле. И можно было бы отмахнуться, мол, там были простые работяги, вот и попали в просак. Они-то опытные старатели, да и авантюристы бывалые, к тому же вооруженные. но... «Ладно, не будем таскать судьбу за яйца. Согласен. Тогда идем. С технической палубы спуститься вниз трюм было делом пары минут. Они без приключений добрались до лестницы, ведущей вниз, спустились по ней в трюм, точнее, подошли к шлюзу, отделяющему трюм от внутренних отсеков корабля. Пришлось и тут поиграться со взломом двери, но уже будучи на опыте, справились они намного быстрее, чем когда только пытались влезть внутрь достижения. Так как аварийная система питания работала, им даже не пришлось открывать створки вручную. Они разъехались в разные стороны. А за ними… «Эх, ты ж мать твою!» – заорал Юджин, выхватывая оружие. «Люди, живы! Стойте, стойте, не стреляйте, я сдаюсь!» В шлюзе был человек в скафандре с пневматическим фиксатором в руках. Эта штука часто используется для упаковки грузов. Оставляет заклёпки, способные проникать даже через несколько сантиметров материала. И с той стороны затягиваться, что обеспечивало прочность соединения. Так вот, человек поспешно опустил фиксатор на пол, а сам вскочил, задрав руки вверх. «Не стреляйте! Не стреляйте! Я думал, это он!» «Что еще за он?» «Это чёртова тварь!» «Какая тварь? Что ты несешь, парень? Кто ты вообще?» «Кок! Я кок!» «Ты хоть это, что то понимаешь?» Спросил Юджин Урика. «Понял, что мы нашли члена экипажа, и, похоже, он сбрендил» точняк, поехал башкой и всех остальных порешил. Ты слишком торопишься с выводами. Если бы это было так, то куда он дел тела? Я откуда знаю, может, сожрал. Один? Четверых? Это невозможно за такой промежуток времени. Ну, ха -ха, тебе виднее. Окей, пусть не сожрал, просто выбросил в космос. А потом закрылся, и сидел в шлюзе, при этом провода перегрыз. Да хрен этих психов знает. Наверное... «Нет, что-то не сходится. Сходится, не сходится. Да чёрт с ним, бросим тут и всех делов!» «Нет, прошу вас!» Замолился парень, а Рика с запозданием понял, что с Юджином они переговаривались на общем канале. «Я никого не убивал и не ел, и в космос тем более не выбрасывал. Это чёртова тварь! Я совершенно не представляю, откуда она взялась и куда она... Чёрт! Она сзади, сзади!» Он загласил так, что не поверить ему было попросту невозможно. Йоджин и реке оглянулись и увидели нечто, что можно было бы назвать огромным насекомым. Неприятного белесого цвета существо чем-то напоминало здоровенную блоху. В отличие от настоящей, у этого переростка были крылья, или, скорее, их жалкая породия, так как их размер был такой, что поднять существо в воздух они не могли никоим образом. Существо уставилось на Юджина и Рика единственным глазом. Пошевелило тремя парами жвал, а затем, издав нечто среднее между визгом и скрежетом, бросилось вперед. Рефлексы старателей сработали молниеносно. Оба выставили оружие и принялись палить. Преодолевшую уже половину расстояния тварь, получив с десяток ранений, вновь заверещала, задергалась и вдруг развернулась, спустилась на утёк. «Что, не нравится, сволочь? Получи!» Рял каким-то не своим голосом Юджин. Он пальнул ей в догонку несколько раз, однако существо уже успело скрыться за переборкой. «Юджин, хватит уже, она сбежала. Чего, а? Это... это что такое было? Что это вообще? Да я откуда знаю?» Юджин мгновенно развернулся к человеку, который испуганно забился в самый дальний уголок шлюза и уже успел схватить фиксатор. «А ну, брось эту хреновину! Брось!» Усиленной динамиками голос сработал. Человек бросил свое импровизированное оружие. Но что это было за хренотень? Я же говорил.